Глава 16. Богатый купец пьёт чай в зале для приёмов. Судья Ди переодевается гадателем. В следующие 2 дня не принесли ничего нового в дело Лян против Линя помощники судьи ди регулярно появлялись с докладами линьфа ничего не предпринимал казалось он проводит дни уединившись в библиотеке даогань велел рабочим расчищавшим развалины не трогать старую стену Во втором внутреннем дворе они лишь выдолбили в ней ступени и разровняли верх. Теперь у Даоганя был удобный пункт наблюдения, где он загорал, поглядывая за особняком линия, и корчил рожу управляющему, когда тот появлялся во дворе. Дзяо Тай докладывал, что в загородном имении Линьфаня заняты три человека, которые либо ухаживают за овощами, либо возятся с большой лодкой, все еще стоящей у пристани. Дзяо Тай поймал в канале двух великолепных карпов, которых подарил поварам судьи. Мажун расположился на большом чердаке над шёлковой лавкой, напротив дома госпожи Лан, и ради забавы учил кулачному бою и борьбе подающего надежды молодого стражника. Он сообщил, что госпожа Лан ни разу не вышла из дома, и только старая корга время от времени ходила за овощами. Он не заметил, чтобы возле дома околачивались какие-нибудь сомнительные типы. На третий день часовые у «Южных ворот» арестовали приезжего кантонца по подозрению в причастности к грабежу, случившемуся неподалеку. При нем было большое письмо на имя Линь Фаня. Судья Ди внимательно прочел его, но не обнаружил ничего подозрительного. Это был подробный отчет, составленный представителем торгового дома Линя в другом городе и касавшийся заключения очередной сделки. Судю поразили приведённые там суммы денег. Похоже, одна только эта сделка принесла хозяину несколько тысяч лянов серебра. С письма сняли копию и посланца отпустили. В тот же день Дао Гань доложил, что этот человек показался в особняке Линя. На четвертый день вечером Дзяо Тай задержал управляющего Линь Фани на берегу канала. Он, скорее всего, проплыл по течению реки, незаметно для часовых, нырнув, миновал решетку шлюза. Дзяо Тай прикинулся разбойником, он сбил управляющего с ног и отнял у него письмо, адресованное высокопоставленному лицу в столице. Судья Ди обнаружил, что в этом письме в завуалированной форме предлагалось немедленно перевести пуянского судью по службе в другую область в подкрепление просьбы к письму прилагался вексель на 500 золотых слитков На следующее утро слуга Линя принес судье жалобу, в которой Линь Фань заявлял, что его управляющий подвергся разбойному нападению и был ограблен. Судья Ди распорядился вывесить объявление с обещанием награды в пятьдесят лянов серебра тому, кто сможет дать показания о дерзком нападении. Похищенное письмо он приложил к делу, чтобы воспользоваться им позднее. Таковы были первые письма первые обнадеживающие новости, грозившие однако стать последними. Следующая неделя не принесла ровным счётом ничего. Советник Хун заметил, что судья начинает беспокоиться. Не осталось и следа от его прежней невозмутимости, и часто он бывал раздражителен. Судья погрузился в изучение военных дел и часами изучал циркуляры и сводки, полученные от наместников других провинций. Он пристально следил за ходом восстания на юго-западе провинции, где к мятежникам примкнули фанатики новой религиозной секты. Было крайне сомнительно, что беспорядки докатятся до Пуяна, и советник Хун не знал, чем объяснить такой интерес судьи к этому событию. Дошло до того, что судья завёл дружбу с начальником Пуянского гарнизона, человеком довольно нудным, смыслившим только в военном деле. Судья Ди вёл с ним бесконечные разговоры о расстановке военных сил в провинции. Советнику судья ничего не объяснял. Тот был расстроен, что судья ему не доверяет, но ещё больше огорчал его семейный разлад с свидетелем, которого он был Судья Ди иногда проводил ночь со второй или третьей женой, но чаще всего спал в своём кабинете. Раз или два он с утра заходил в четвёртый дворик к Сливии и Бирюзе на чашку чаю. Поговорив с ними недолго, он возвращался в суд. Через две недели после визита судьи к Линь Фаню управляющий последнего пришел в суд с визитной карточкой хозяина и осведомился, можно ли будет Линь Фаню увидеться с судьей после полудня. Советник Хун сказал, что судья почтет за честь принять его. Днем Линь-Фань прибыл в Паланкине. Судья тепло принял его, усадил рядом с собой в большом приемном зале и уговорил отведать фруктов и пирожных. Линь-Фань монотонным голосом бормотал обычной любезности, но его каменное лицо оставалось, как всегда, непроницаемым. Затем Линь-Фань спросил, не найден ли след негодяя, напавшего на его управляющего? Мой управляющий пояснил Линь Фаню, направлялся к загородному дому с посланием. Он вышел через северные ворота и, когда уже за шлюзом, приблизился к реке, этот подлец сбил его с ног, ограбил и сбросил в воду. К счастью, мой человек дотянул до берега, а то бы утонул. Каков негодяй, в гневе воскликнул судья. Сначала избил человека, потом попытался утопить его. Я увеличу награду до 100 лянов серебра. Линфань Угрёма поблагодарил судью, глядя на него в упор своими неподвижными глазами, Линфань спросил: "Не нашлось ли у вашего превосходительства времени, чтобы приступить к слушанию моего дела?" Судья Ди печально покачал головой и ответил: "Мой старший писц каждый день сидит над этими документами, некоторые факты тем не менее необходимо уточнить вместе с госпожой Лян, а вам известно, что её рассудок проясняется лишь на короткие мгновения, однако я надеюсь, что скоро всё уладится, это дело находится под моим постоянным контролем". Линь Фань глубоко поклонился. "Две эти проблемы, сказал он, не так уж важны. Я бы никогда не рискнул занимать ваше драгоценное время, если бы не столкнулся с трудностью, которую может устранить только ваше превосходительство". "Не бойтесь, говорите прямо", ободрил его судья. "Я полностью в вашем распоряжении". Линьфан грустно улыбнулся и погладив бородку сказал: "Ваше превосходительство, постоянно общаясь с важными людьми нашей округи, вы несомненно осведомлены обо всём, что делается в империи за её пределами. Вы, наверное, и не предполагаете, до чего же мы, купцы, не сведущих в этих делах" В то время, как эти данные зачастую могли бы принести нам тысячи слитков серебра, и вот я узнаю от своего представителя в кантоне, что конкурирующий торговый дом заручился дружеской поддержкой чиновника, который соизволил быть их почетным советником. Мне кажется, что нашему дому стоит последовать их примеру. К сожалению, я не знаю. Ваш собеседник лишь бедный торговец, не имеющий связи с чиновничьим миром. Поэтому, если бы вы, ваше превосходительство, назвали мне подходящего человека, я бы безмерно оценил эту услугу. Судья Дии поклонился и скромно ответил: "Я чрезвычайно польщён тем, что вы снизошли до моего ничтожного мнения, тем более моё сожаление по поводу того, что я обычный судья небольшого уезда, не могу припомнить ни одного друга или знакомого с опытом и знаниями достаточными для того, чтобы занять место почётного советника при славном доме Лень. Лень Фань попивал чай. Я понимаю, что те 10% дохода, что платят мои конкуренты почётному советнику, тихо сказал он, лишь слабый знак признательности за то участие, которое он принимает в их делах. Конечно, для такого высокопоставленного чиновника какие-то проценты по года не делают, но по моим подсчётам 5.000 лянов серебра ежемесячно могут существенно помочь в поддержании семьи. Судья Ди погладил бороду и сказал: "Надеюсь, вы понимаете, как меня огорчает То, что я не могу помочь вам в этом деле, глубочайшее уважение к вам не позволяет мне порекомендовать вам кого-нибудь из моих коллег. По-моему, даже лучшие из них не достойны давать советы дому Линь. Лифань поднялся прошу ваше превосходительство простить мне бессцелимонность с которой я излагал своё дело хочу только подчеркнуть что сумма которую я так неосмотрительно назвал высчитана очень приблизительно она может оказаться и вдвое больше что ж может быть сходит до дальнейших размышлений ваше превосходительство припомнит подходящего человека Судья Ди поднял совместе с гостем и отвечал к великому сожалению в узком кругу своих друзей я не вижу человека обладающего достаточно обширными познаниями. Линфан ещё раз глубоко поклонился и ушёл. Судья проводил его до Поломкина, советник Хун Заметил, что после этого визита настроение судьи несколько улучшилось. Рассказывая ему о разговоре с Линь-Фанем, Ди обронил «Крыса попалась» и начинает подгрызать мышеловку. Однако на следующий день судья снова впал в уныние. Даже Даогань, с подъемом рассказавший о том, как он дразнил управляющего Линя, не заставил судью улыбнуться. Прошла ещё неделя. Как-то после дневного заседания судья сидел один в своём кабинете, рассеянно просматривая служебные бумаги. Из коридора донеслись еле слышные голоса. Это переговаривались между собой двое служащих суда. Вдруг до слуха судьи донеслось: "Востание!" Он подскочил на месте, На цыпочках подойдя к бумажному окну, он услышал, как один из служащих говорит: "Поэтому нечего бояться, что восстание распространится и дальше. Просто я слышал, что губернатор провинции из осторожности хочет сосредоточить большие военные силы близ Цзиньхуа, чтобы успокоить население". Судья прильнул ухом к бумаге и услышал ответ другого служащего: Тогда всё ясно. Мой знакомый из военных рассказывал, что в связи с чрезвычайной ситуацией гарнизоны всех близлежащих уездов получили приказ этой ночью выступить в Дзинхуа. Что ж, если это так, то официальное распоряжение вскоре придёт в суд, и дальнейшее судья слушать не стал. Он открыл железный сундук, в котором хранились секретные документы, и вместе с какими-то бумагами вынул большой узел. Когда в кабинет вошёл советник Хун, он поразился перемене произошедшим с судьёй. Прежней вялости не было и в помине. Бодрым голосом судья распорядился: "Советник, мне придётся немедленно оставить суд в связи с важнейшим тайным расследованием. Внимательно слушайте мои указания. У меня не будет времени их повторять или уточнять. Исполните мои приказы в точности. Завтра вы поймёте, в чём дело". Судья вручил советнику четыре конверта. Здесь четыре мои визитные карточки, которые нужно вручить четырем именитым гражданам Пуяна. Все они обладают безупречной репутацией и огромным уважением населения. Я выбрал именно этих господ после долгих размышлений, приняв также во внимание расположение их домов. Их имена — Бао, Бао, Бао, отставной генерал левого фланга, Вань, принципальный судья в отставке Лин, мастер гильдии ювелиров и Вэнь, мастер гильдии плотников. Сегодня вечером вы посетите их от моего имени и сообщите, что завтра утром за час до рассвета они понадобятся мне как свидетели в деле огромной важности. Об этом Они не должны говорить никому. В условленный час они должны находиться во внутренних дворах своих домов с паланкинами и свитой. «После этого тайно снимите с постов Ма, Жуна, Дзяо Та и Дао Ганя. Замените их стражниками, прикажите моим помощникам...» За два часа до рассвета прибыть в главный внутренний двор суда. Мажун и Дзяо Тай должны быть на конях и в полном вооружении с луками и мечами. Вы вчетвером, не поднимая шума, разбудите всех, без исключения служащих суда, писцов, стражей и посыльных. Мой парадный полонкин должен стоять в главном дворе. Служащие займут установленные места — Подле стражники должны прихватить дубинки, цепи и кнуты. Всё это надо сделать по возможности тихо. Фонари не зажигать. Вы проследите также и за тем, чтобы в паланкин были уложены моя официальная платья и шапка. В присутствии останутся охранять тюремщики. «А теперь мне надо идти. Увидимся завтра утром за два часа до рассвета». Советник и рта раскрыть не успел, как судья, подхватив узел, покинул кабинет. Судья Ди прямиком направился в жилые комнаты и в четвертом дворике нашел сливу и бирюзу, занятых вышиванием. Примерно полчаса он вел с ними серьезную беседу, затем он развернул узел. Помимо всего прочего, в нем лежал наряд прорицателя» прилагавшаяся к нему высокая чёрная шапка и табличка, на которой иероглифами было написано: учитель Фэн, знаменитый на всю империю, безошибочно предсказывает будущее на основе тайного учения жёлтого императора Слива и Береза помогли судье переодеться, убрав свёрнутое объявление в рукав, судья пристально посмотрел на девушек и сказал: "Сливия, вся моя надежда на тебя и твою сестру". Девушки глубоко поклонились, а он вышел через маленькую запасную дверь. Судья Адис специально разместил Сливу и Березу, в четвёртом дворике, потому что он, во-первых, находился поодаль от других помещений, а во-вторых, там была дверь, выходившая в парк за территорией суда, и через эту дверь можно было незаметно ускользнуть. Оказавшись на центральной улице, судья Джи развернул объявление и смешался с толпой. До вечера он бесцельно бродил по окраинам города, останавливаясь в харчевнях и кабачках и выпивал одну чашку чаю за другой. Если кто-то подходил к нему с просьбой погадать, судья извинялся и говорил, что спешит к очень важному клиенту. Когда стемнело, он заказал скромный ужин в неприметном трактире неподалеку от Северных ворот. Он думал о том, что впереди еще целый вечер. Когда он платил по счету, ему пришло в голову, что можно сходить взглянуть на храм высшей мудрости. Яркое описание Шенба, данное Ма Жуном, А также рассказы о привидениях подогрели любопытство судьи. Слуга объяснил ему, что храм расположен поблизости. Несколько раз, спросив дорогу у прохожих, судья Ди в конце концов нашёл переулок, ведущий к храму. Осторожно пробираясь в темноте, он шёл на свет, маячивший впереди. Войдя во двор храма, он увидел сцену, столь знакомую ему по рассказам Ма-Жуна. Шэн-Ба сидел на обычном месте у стены. Он был окружен подручными, следившими за мельканием костей. Они подозрительно посматривали на судью Ди, пока не разглядели объявление. Шэн-Ба плюнул с досадой и проворчал «Валика отсюда, приятель, да поскорее!» Воспоминания о прошлом наводят на меня тоску, не хватало ещё заглядывать в будущее. Так что можешь войти в стену, как единорог, или взмыть в воздух, как дракон, но только исчезни. По моему скромному мнению, без тебя будет веселее. Нет ли здесь случайно, вежливо осведомился судья человека по имени Шенба. Шенба вскочил, с удивительной прытью, двое из его окружения стали угрожающе приближаться к судье. Шенба прорычал: "Никогда не слышал о таком. А что ты тут расспрашиваешь у блюдок?" Ну, примирительно ответил судья: "Зачем же так беспокоиться? Я случайно встретил своего коллегу, который, увидев, что я иду в этот район, передал мне две связки медиков. При этом он добавил, что его друг из гильдии нищих поручил ему вручить их человеку по имени Шенба, которого можно найти во дворе этого храма. Но раз уж его нет здесь, я полагаю, лучше забыть обо всём" этом. Судья повернулся, чтобы уйти. «Хитрый пес!» — в злобе крикнул Шэн-ба. «Знай же, что я и есть Шэн-ба! Не смей уносить деньги по праву, принадлежащие главе гильдии нищих!» Судья Ди поспешно достал две связки монет, Шэн-ба выхватил их из его рук и сразу начал пересчитывать медики. Обнаружив, что все монеты в связке на месте, он сказал «Прости, брат». Я был групп с тобою. Благодарю за то, что ты исполнил поручение, но должен сказать тебе, что за последнее время у нас здесь побывали странные посетители. Один казался вполне добропорядочным грабителем, и я помогал ему, думая, что он влип. А теперь поговаривают, что он не только подлец, но и судейская щейка. Куда катится страна, если уж и друзьям нельзя доверять? А с ним так хорошо было играть в Костим. Да. Ну раз ты оказал мне услугу, присаживайся, отдохни немного. Будущее тебе открыто, так что в Кости с тобой играть денег не хватит. Судья Ди присел и включился в общий разговор. Он хорошо знал порядки преступного мира. Свободно говоря на воровском жаргоне, он рассказал несколько историй, которые всем понравились. Тогда судья повёл жуткий рассказ о привидениях. Шенба поднял руку и решительно оборвал его: "Попридержи язык, братец. Бесовское племя совсем рядом". И я не позволю, чтобы о нём плохо отзывались в моём присутствии. Когда судья Ди выразил удивление по этому поводу, Шэн Ба поведал ему историю покинутого храма, но не добавил, впрочем, ничего нового к тому, что судья уже знал. Судья сказал: "Ну, я, к примеру, никогда не говорю о них неуважительно, ведь привидения и домовые в какой-то мере мои сообщники. Как провицателю мне часто приходится советоваться с ними, и они уже принесли мне немало денег. Я же со своей стороны всегда пытаюсь оказывать им небольшие любезности, например, подкладывать масляные лепешки в темные углы, которые они посещают». Хлопнув ладонью по колену, Шэн-Ба воскликнул «Связь». Так вот куда делись пропавшие у меня вчера лепёшки. Да век живи, век учись. Судья Ди подметил, что один из подручных Шенбал фыркнул, но сделал вид, будто ничего не произошло и продолжал: "Ты не будешь возражать, если я поближе взгляну на храм?" — Если знаешь, как обращаться с духами и домовыми, — ответил Шэн-ба, — то, конечно, иди, можешь сказать им, что я и мои дружки — честные люди, и не стоит тревожить наш заслуженный сон и ночной отдых бесовскими шутками. Судья Ди взял факел и по высокой лестнице поднялся к центральным воротам храма. Тяжелые деревянные двери были заперты на железный засов, Судья приблизил факел и заметил на висячем замке полоску бумаги. Надпись гласила: Пуянский суд, а печать принадлежала его предшественнику, судье Фэну. Надпись была двухлетней давности. Судья решил обойти весь храм и наткнулся на боковую дверь меньших размеров, огороженную решёткой и запертую. Однако верхняя панель двери представляла собой решётку. Судья погасил факел о стену и, встав на цыпочки, вгляделся во тьму, наполнявшую храм. Он стоял, не шевелясь, весь обратившись в слух. Где-то в глубине храма казалось слышны были чьи-то шаркающие шаги, но, возможно, это был шорох крыльев летучих мышей. Вскоре Всё снова стихло. Судья уже не был вполне уверен, не послышался ли ему этот звук. Он терпеливо ждал. Потом до его ушей донёсся слабый стук, который тут же смолк. Судья ещё долго прислушивался, но стояла мёртвая тишина. Он покачал головой и решил, что храм обязательно надо обследовать. Шорох ещё можно было как-то объяснить. Но стук был крайне подозрительный. Когда он спустился во двор, Шенба пристал к нему с расспросами: "Долго же ты там торчал? Видел что-нибудь?" Сууши Пустики ответил судье Ади: "Два осенних чёрта играли в кости человеческими головами". "Святые небеса!" воскликнул Шенба. "Ну и народец. К сожалению, соседей не выбирают". Судья Ди откланялся и пошел в сторону главной улицы. На одной из прилегающих улочек он набрел на скромный, но достаточно чистый постоялый двор под вывеской «Восемь бессмертных». Там он снял комнату на ночь, велев слуге, который принес ему чайник горячего чаю, разбудить его рано утром, чтобы он смог выйти из города, как только откроются городские ворота. Выпив две чашки чая, он закутался в халат и улёгся на расшатанную кровать, чтобы вздремнуть несколько часов.